По побережью бродят волны. Тут солнце светит по-другому. Вода совсем не так блестит. По побережью бродят волны, лазурный создавая вид. Сегодня день идёт спокойно. Улыбка дрогнет на лице, и мир вдруг кажется достойным. Ты прилетал ко мне во сне. Ты говорил тихонько, нежно, так, как умеешь только ты целовал меня как прежде И грел мои руки в своих Я с упоением говорила, что здесь играет Кастаньет Ты возражал мне так игриво, что лучше гусли и звука нет Ваниль лилась, и сон мне снился В нем были только я и ты Под утро океан искрился, и чайки пели с высоты И запах кофе с кардамоном вернул меня из царства грез По побережью бродят волны, а в атмосфере запах роз.